Глава двадцать пятая Полчаса я уговаривала Анхеля. Мы прятались за углом неподалёку от нужного нам дома, и я от бессилия трясла его за грудки, вцепившись в испорченную мышами шубу. Словесные уговоры на него уже не действовали. Анхеле казался слишком труслив. «Вас никто не заподозрит!» «Я не буду этого делать!» «Будете? Это же ваши артефакты украли!» «А пойдёте, тогда я подожгу подвал. Пусть всё ваше добро полыхает». «Вы не посмеете!» — шикнул Ангель. «О, я посмею! Ещё как посмею! А потом приду на место происшествия и напишу статью, что при пожаре дома была обнаружена шайка преступников и сгоревшие артефакты. Мне даже так проще будет. Никаких доказательств искать не надо для создания сенсации, а вы останетесь с носом». «Вы так же хитры, как Нейт!» Седая, искусственная борода Ангеля дёрнулась, когда он обиженно поджал губы. Я сдерживала улыбку, глядя в его недовольные глаза. Даже не хотела думать, как наш спор выглядит со стороны. Редко можно увидеть, как горбатая бабка таскает за грудки старика, вытряхивая из него душу. «В отличие от Нейта, мне можно доверять, Анхель. Я клянусь, что не оставлю вас!» «Вы просто подыграйте. Постарайтесь заглянуть в подвал. Посмотрите, что там находится и сколько там ещё воришек». Ангель обречённо вздохнул. «Вы же не случайно меня слепцом сделали, да, Агата?» Я промолчала, но мои губы растянулись в широкой улыбке. «Так и думал». Историк обречённо вздохнул. «Вы слишком похожи на Нейта. Он тоже меня постоянно выбирает жертвой». «Если вы не прекратите о нём говорить, то я вас сейчас вытащу к дому и отдам в руки бандитам!» — пригрозила я, злясь за эти сравнения. «И вы не жертва, а главный помощник. Так что вперёд!» Анхелю не удалось долго оттягивать час своего фееричного выхода. Уже через пять минут он неуверенно двигался к дому, водя из стороны в сторону палкой. А я выглядывала из-за угла. кармела Голосил он, ворочая головой. Анхель то спотыкался, то замедлялся, бездумно петляя по дороге, и вскоре подобрался к дому номер 17. «Кармелла!» Снова позвал он, остановившись возле крыльца. На него уставились две пары глаз. «Проваливай отсюда, старик!» Рявкнул тип из театра. «Я потерял свою жену. Вы не видели мою Кармеллу?» Анхель отлично отыгрывал свою роль. Ведя беседу с охранниками, он потерялся в пространстве и принялся медленно обходить крыльцо, двигаясь ближе к окну подвала. — Ты что, оглох-столик! — рявкнул Картавый и, быстро спустившись с крыльца, поспешил следом за Анхелем. Я набрала побольше воздуха в лёгкие и поспешила к нему, чтобы дополнить своим присутствием наш спектакль. К несчастью Анхеля, я не стала сообщать ему некоторые детали, чтобы окончательно его не спугнуть. Да и так его эмоции будут выглядеть более настоящими. «Израэль!» Заорала я старческим голосом, ковыляя по дороге, как черепаха. «Израэль!» Тянула громко, ожидая, пока Анхель отзовётся. Но он никак не реагировал. «Ах, значит, ему имя не понравилось?» «Ну и ладно». Я начала орать ещё активнее, решив взять историка измором. В конце концов, план мой. Значит, и имена я придумываю. Да и вообще, по правде говоря, это имя выдумано не мной. Так в моём детстве пьяный сапожник звал свою жену по имени Изабель. «Израиль!» Завопила я, приложив ладонь козырьком к рту, и остановилась прямо на дороге. «Не оглушай, бабка!» подал голос Картавый. «Тут твой дед». «Чего?» Я приложила руку к уху. «Дед твой тут?» Крикнул громко здоровяк и схватил Анхеля за шиворот, как беззащитного котёнка. Приподнял и развернул лицом к дороге. «Э, нет-нет, так дело не пойдёт. Нам в обратную сторону надо». ах ты ж паскуда, старая!» «Только отвернулась, а он уже ускакал!» Я поспешила к своему деду, не обращая никакого внимания на второго бандита, что перегнулся через перила крыльца и заглядывал за угол дома, с улыбкой наблюдая за этим представлением. «Что же это делается?» заголосила я, останавливаясь перед здоровяком. «Мама дорогая, да он выше меня на четыре головы, а вширь вообще как шкаф! Картавый усмехнулся и отпустил Анхеля, отдавая его в мою власть. Забилай его и валите отсюда, добавил картавый. Чего, переспросила я. Забилай, сказал. И забью, заявила я, как ревнивая жена. Картавый склонился к самому уху и почти оглушил. Забилай, а не забивай. Забивай, забивай! Уточнила я, и в ход пошёл старческий плач. «Даже люди незнакомые говорят, чтобы я тебя нерадивого забила! Бессовестный!» Я выхватила у Ангеля палку и подтолкнула его назад. Он повалился на спину и тихо уйкнул от неожиданности. «Кармела, ты что?» — заорал историк, наконец признав во мне жену. «Ах ты развратник!» И «Имя, гляди-ка, вспомнил!» Палка Анхеля опустилась в сантиметре от его ног, подгоняя к действию. От страха и непонимания он перекатился на снегу и оказался на животе. Я легонько ударила его палкой по спине, потом ещё раз, заставляя его ползти вперёд и уклоняться от ударов. «Кармела!» — голосил, ничего не понимая Анхель. «Ты спятила?» «Старый идиот!» «Просила же! Просила!» — причитала я, воспитывая мужа. «А ты всё никак не успокоишься! Когда ж ты уж с бабками своим нагуляешься!» Я добавила горестных мучений в голосе. Замахнулась палкой, чтобы силой ударить ею по снегу. Но историк резко сдвинулся и подставил под мощный удар свою пятую точку. «Ай, больно!» «Я не гулял! Клянусь, не гулял!» Я поморщилась от осознания своей неуклюжести и мысленно извинилась перед Анхелем. «Да успокойся, бабка! Он же слепой! Плебьёс, музыка!» проявил мужскую солидарность Картавый, преграждая мне путь и закрывая Анхеля собой. «Чавой!» Картавый снова повторил свою фразу, но уже крича в моё левое ухо. Зацепив своим крючковатым носом его руку, я взглянула на историка. Он всё же соориентировался и подключился к этой игре, П продолжал уползать от опасности и, в конце концов, оказался почти вплотную к заветному решётчатому окошку. Теперь была моя очередь отвлекать. «И что, что он слепой?» Я опустила уголки губ и тихо хмыкнула, глядя с дыровяку в грудь. Поднять голову не решалась боясь выдать себя моложавыми глазами. Он на ощупь хорошо под юбками чужими все находит. Тридцать баб обрюхатил. А как дорогу домой найти, так слепой сразу. Уй, я тебе, Израэль! А в молодости ты как за мной бегал? Богиня? Красавица? Как ток не называл. Пять лет добивался. Я услышала за своей спиной безудержный смех татуированного охранника и с удовольствием отметила, что пока всё идёт по плану. Грудь Картауа тоже начала содрогаться от смеха. Ещё бы. Такая красавица и слепой старик. Идеальная пара. «Бегал, говорите!» Громко потешался здоровяк. «Ноги целовал!» Я со стервенения выгнала край палки в снег. «Каждую родинку и бородавку! А я его, дура старая, всё оберегала!» «На горбу таскала!» «И давно по бабкам бегает», — раздался за моей спиной насмешливый голос старого бандита. Чевой? я оглянулась. «По бабкам давно бегает», — заорал мне в ухо картавый, повторяя вопрос друга. Я поморщилась, боясь того, что действительно оглохну. «А вот как поженились, так всё. Бегать по бабам и начал». «Дашь с первой брачной ночи удрал, паскудник!» «Заявил, что я ему разонравилась!» «Так он слепой!» «Вот и я говорю! Как жену любить так слепой!» «А как баб чужих, так всё на ощупь хорошо находит!» «Ладно, забилай своего муженька и топайте отсюда!» Заявил Картавый. Я снова приложила ладонь к уху. «Ай! Забить его и делал с концом!» «Нет, конец у него хорош. Я ж его по и выбрала. Так, Израиль?» «Угу», — буркнул историк. «Да что ж он там так долго?» «Идите, говорю, пока я вас не плебил». «Отлюбил? Ты меня отлюбить хочешь? Ах, какой мерзавец! При живом-то муже мне такую гадость предлагаешь!» «Израиль, ты слышал?» В ответ раздалась тишина. Историк даже не шевельнулся. «Ты помер там, что ли?» Я заковыляла к Анхелю и, склонившись над ним, шепотом поинтересовалась. «Всё?» «Угу». Снова протянул он, но почему-то не изъявил желания быстрее подняться. Прилип к окну взглядом, я тихо выругалась. «Всё ясно. Артефакты, видимо, увидел. Теперь изучает». Отыгрывая заключительную сцену, Я упала на снег и громко заголосила. «Прибила! Ой, горе-то какое! Прибила своего Израиля!» Уткнулась накладным носом в ухо старика и едва сдержала улыбку, когда услышала позади себя шаги. Над нами склонился Картавый. «Да живой! Угукал ведь!» «Чего? Да же малый пукал!» «Ой, бабка!» Расхохотался здоровяк и грубо поднял сперва меня, а потом историка. Я ухватилась за локоть Анхеля и передала ему палку. Он поправил очки и, нервно размахивая своей тростью, случайно впечатал её между ног своего защитника. Картавый скрючился пополам, а его дружок захохотал во всю глотку. «Плаваливайте!» — процедил сквозь зубы здоровяк. «Пока я вас не плебил Я бережно поправила Анхелю съехавший на бок цилиндр и повела его прочь от дома. «Пошли, Израэль, пока меня прямо тут не отлюбили».